Они прошли в высокую комнату нумизматического отдела. По ее стенам стояли монетные шкафы с планшетами, а в середине рабочие столы, заваренные справочниками и рукописями. Ольга Трифоновна Авдеева, супруга университетского профессора Авдеева, закутанная в большой шерстяной платок и потому весьма схожая с деревенской молочницей, Сидела в глубоком кожаном кресле у освобожденного от бумаг стола и осторожно, но уверенно резала хлеб. На железной печке с коленчатой длинной трубой, протянутой в высокое окно, кипел чайник. Рядом с княгиней Ольгой стояла высокая пожилая женщина в темно-синем платье с волосами, собранными сзади в седой пук. Увидев, как вошел незнакомый ей молодой человек, женщина вздрогнула, и Андрей сразу понял, что она боится чужих. Третьим в комнате был мужчина в офицерском мундире, лишённом не только погон, но и пуговиц. Пуговицы на нём были чёрными, и это вызывало подозрение, что обитатель мундира слишком уж подчёркивает свою непричастность к офицерству. Чёрные пуговицы настолько удивили Андрея, что он не сразу узнал мужчину. Ольга Трифоновна легко подняла свое крепко сбитое и красивое тело, кинулась к Андрею, облапила его и радостно загудела. «Андрюша к нам приехал! Андрюша, мой мальчик!» Словно полгода назад не вычеркнула его из числа знакомых. И тут Андрей узнал замаскированного офицера. Это был подполковник Метелкин, хозяин трапезунда. Как его занесло сюда? Полковник закрутил усы. Единственное, что осталось от прошлого – Взгляд его был растерян, как у просителя, которого не желают признавать. «Извините», — сказал Андрей, — «я вас не сразу узнал». Метелкина это обрадовало. «Это хорошо», — сообщил он доверительно. «Я и не желаю, чтобы меня каждый узнавал». «Вы понимаете, почему?» «Наверное, вы скрываетесь», — сказал Андрей с наивностью человека. Первый день, как попавшего в страну большевиков. «Тише» строго приказала Тилле, остановившейся у дверей. «Здесь даже стены имеют уши». «Кому мы нужны?» – не согласился с ней Росинский. «Музейные крысы!» «Сердце России у Кремля?» «Сердце России загажено, разбито, убито и никогда не возродится», – сказала старая женщина. Она была высокоростом и носила корсет, что не молодило ее, но подчеркивала класс высокопоставленной дамы. Это не сердце, а пустая скорлупа, на которую наступила нога в грязном сапоге. «И в самом деле, — сказала Ольга Трифоновна, — в Кремле никто не живет, и пока не вернутся Романовы, никто жить не будет». Статную даму звали Марии Дмитриевна. Тут подоспел чайник, и все сели пить чай. Тили принесла две чашки, Андрей отнекивался». Ему было неловко перед спутниками, что ждали его внизу, но и признаваться в том не хотелось. Ведь если скажешь, то хозяева, богатые лишь заваркой, мелко наколотым сахаром и буханкой хлеба, будут вынуждены делиться с незваными гостями. Андрей лишь отхлебнул горячего жидкого чая, и в ответ на вопрос, надолго ли, откуда и когда приехал, сразу сказал, что у него случилась незадача с комнатой. Дом сгорел, и хозяева его пропали». Последовали сочувственные возгласы. Все рады бы помочь, но в Москве 18 -го года это было не так легко сделать. Росинский предложил разделить с ним его комнату. Но тут княгиня Ольга спросила, а что по этому поводу думает Мария Дмитриевна? «Что вы имеете в виду, Ольга Трифоновна?» – спросила пожилая дама, открывая лежащую на столе жестянку с махоркой и ловко сворачивая самокрутку. Подполковник Метелкин достал зажигалку, сделанную из патрона, и галантно щелкнул ею. «Я имею в виду дезертира», — ответила княгиня Ольга. «Нового дезертира». Метелкин громко захохотал.